Хогбины всегда где-то рядом. «Не лезьте в наши дела!» Таков девиз мутантов-хогбинов, порожденных легким пером Генри Катнера и Кэтрин Мур. Сериал про семейку хогбинов по традиции называют юмористической фантастикой. Мне кажется, что термин «фантастический абсурд» будет гораздо уместней. Сверхчеловеки, хогбины, невероятно могущественны, простодушны как дети и, по большому счету, глубоко равнодушны к окружающему миру. Не дать не взять персонифицированная неизвестность. Семейка хогбинов предпочитает, чтобы прочие люди держались от них подальше и не лезли в их дела. На этих условиях они вполне согласны на добрососедское существование однако любопытствующие то и дело нарушают их покой и лезут с вопросами, на которые у Хогбинов нет вразумительных ответов. — Это еще что? — Такая штука, — ответил я. — Что она делает? — Всякие штуки, — ответил я. Очень типичный диалог. Забавно, но вышло так, что в сериале про Хогбинов подробно описано несколько способов, при помощи которых неизвестное обороняется от вторжения любопытных. Для начала замечу, что наиболее назойливые из любознательных граждан просто мрут, как мухи, под добродушное ворчание дедушки Хогбина. Уж ли не обещали вы шерифу, что убийства прекратятся? Хотя бы на ближайшее время. Еще один вариант, менее тривиальный, прохвессор из Нью-Йорка, мечтавший создать специальную комиссию по изучению Хогбинов. Хогбины, упрятали целеустремленного прохвессора в маленькую бутылочку и сами с удовольствием время от времени его изучают. Потрясающая метафора. Хогбины не злобливы и не обидчивы. Проблема состоит в том, что они слишком могущественны и могут зашибить ненароком всякого, кто окажется рядом. Так, собственно, и неизвестность. Характерный пример – гибель братьев Тарбелов, ворвавшихся в дом хогбинов. Семерых прикончил инфразвук восьмого, самого крепкого, встречу лесом к лицу со старшим из Хогбинов. Тоже неплохая метафора, да? Лет десять назад мне в голову пришла идея, что славно было бы написать рассказ про человека, который читал книги с одной единственной целью – обнаружить в них своего рода послание от Бога, неба, духа, космоса, приемлемое подчеркнуть. Предполагалось, что поначалу он читал только эзотерическую литературу, неудовлетворенные результатами принялся за поиски послания на страницах менее специализированных изданий. Наконец, с головой ушел в мукулатурное чтиво и, что самое удивительное, постепенно начал находить там, как ему казалось, обрывки божественного бормотания. Невразумительного, но несомненного. В финале чудаковатый герой моего рассказа должен был отказаться от чтения книг. Последняя фраза была заготовлена заранее и навсегда осела в моей памяти. Но какая загадочная улыбка блуждала на его губах, когда он читал утренние газеты? Разумеется, этот рассказ так и не был написан. Но вот изобретенный специально для него метод чтения, кажется, действительно работает. Даже забавные рассказики о семействе Хогбинов оказываются метафорическими описаниями столкновения человека с неизвестностью и своего рода инструкцией по технике безопасности. Как минимум наглядной иллюстрацией того, сколь осторожен должен быть тот, кто захочет стать соседом Хогбинов. Инструкция весьма полезная и своевременная, поскольку Хогбины в каком-то смысле всегда где-то рядом с каждым из нас. Постскриптом. Лемюэл, непутевая душа, припасов в доме не держит. Он проснется ровно настолько, чтобы загипнотизировать в лесу какого-нибудь енота, и, глядишь, тот уже скачет, пришибленный, согласный стать обедом. Лемьюэл пытается енотами, потому что у них ловкие лапы. Прям как руки. Пусть меня поцарапают, если этот лодер Лем гипнозом не заставляет енотов разводить огонь и зажариваться. Будете смеяться, но этот на первый взгляд забавный эпизод с енотами, которые даже свяжуют себя самостоятельно, тоже метафора. Возможно, самая точная и пугающая. 1999 год.